С работами Брейера и Фрейда я познакомился уже в самом начале моей психиатрической деятельности. И наряду с работами Пьера Жане они оказались для меня чрезвычайно полезными. «Толкование сновидений» Фрейда я прочел еще в 1900 году. Тогда я отложил книгу в сторону, поскольку не понял ее. Мне было 25 лет. И мне еще не хватало опыта, чтобы оценить значение теории Фрейда. Это случилось позже. В 1903 году я снова взялся за толкование сновидений и осознал, насколько идеи Фрейда близки моим собственным. Главным образом меня заинтересовал так называемый механизм вытеснения, заимствованный Фрейдом из психологии неврозов, и используемый им в толковании сновидений. Всю важность его я оценил сразу. Ведь в своих ассоциативных тестах я часто встречался с реакциями подобного рода. Пациент не мог найти ответ на то или иное стимулирующее слово, или медлил более обычного. Затем было установлено, что такие аномалии имеют место всякий раз, когда стимулирующие слова затрагивают некие болезненные или конфликтные психические зоны. Пациенты, как правило, не осознавали этого, и на мой вопрос о причине затруднений обычно давали весьма странные, а то и неестественные ответы. Из толкования сновидений я выяснил, что здесь срабатывает механизм вытеснения, и что наблюдаемые мной явления вполне согласуются с теорией Фрейда. Таким образом, я как бы подкреплял фрейдовскую аргументацию. Иначе было с тем, что же именно вытеснялось. Здесь я не соглашался с Фрейдом. Он видел причины вытеснения только в сексуальных травмах. Однако в моей практике я нередко наблюдал неврозы, в которых вопросы секса играли далеко не главную роль. А на передний план выдвигались совсем другие факторы. Трудности социальной адаптации, угнетенность из-за трагических обстоятельств, понятие престижа и так далее. Впоследствии я не раз приводил Фрейду в пример подобные случаи, но он предпочитал не замечать никаких иных причин, кроме сексуальных. Я же был в корне не согласен с этим. Более всего меня настораживало отношение Фрейда к духовным проблемам. Там, где находилось свое выражение «духовность», будь то человек или произведение искусства, Фрейд видел подавленную сексуальность. А для того, что нельзя было объяснить собственной сексуальностью, он придумал термин «психосексуальность». Я пытался возражать ему, что если эту гипотезу довести до логического конца, то вся человеческая культура окажется не более чем фарсом, патологическим результатом подавленной сексуальности. «Да», — соглашался он, — «именно так. Это какое-то роковое проклятие, против которого мы бессильны». Несомненно, Фрейд необычайно близко к сердцу принимал все, что касалось его сексуальной теории. Когда речь заходила о ней, тон его, обычно довольно скептический, становился вдруг нервным и жестким, а на лице появлялось странное взволнованное выражение. Я поначалу не мог понять, в чем же причина этого. Но у меня возникло предположение, что сексуальность для него была своего рода божественной. Это впечатление подтвердилось позже, при нашей встрече в Вене спустя три года, в 1910 году. Я до сих пор помню, как Фрейд сказал мне, «Мой дорогой Юнг, обещайте мне, что вы никогда не откажетесь от сексуальной теории». Это превыше всего. Понимаете, мы должны сделать из нее догму неприступный бастион. Он произнес это со страстью, тоном отца, наставляющего сына. Мой дорогой сын, ты должен пообещать мне, что будешь каждое воскресенье ходить в церковь. Скрывая удивление, я спросил его: Бастион, против кого? Против потока черной грязи. На мгновение. Фрейд запнулся и добавил Оккультизма. Я был не на шутку встревожен. Эти слова, бастион и догма, ведь догма, неоспоримые знания такое, которое устанавливается раз и навсегда и не допускает сомнений. Но о какой науке тогда может идти речь? Ведь это не более чем личный диктат. И тогда мне стало понятно, что наша дружба обречена. Я знал, что никогда не смогу примириться с подобными вещами. Как культизму Фрейд по-видимому относил абсолютно все, что философия, религия и возникшая уже в наши дни парапсихология знали о человеческой душе. Для меня же и сексуальная теория была таким же оккультизмом, то есть не более чем недоказанной гипотезой, как всякое умозрительное построение. Научная истина в моем понимании, Это тоже гипотеза, которая соответствует сегодняшнему дню и которая не может остаться неизменной на все времена. Многое еще не было доступно моему пониманию. Но я отметил у Фрейда нечто похожее на вмешательство неких подсознательных религиозных факторов. По-видимому, он пытался защититься от этой подсознательной угрозы и вербовал меня в помощники. На место утраченного им грозного бога он поставил другой кумир сексуальность. И этот кумир оказался не менее капризным, придирчивым, жестоким и безнравственным. Так же, как необычайную духовную силу в страхе наделяют атрибутами божественного или демонического, так и сексуальная либидо стала играть роль некого тайного бога. Такая замена Дала Фрейду очевидное преимущество. Он получил возможность рассматривать новый нуминозный принцип как научно безупречный и свободный от груза религиозной традиции. Но в основе-то все равно лежала нуминозность, общее психологическое свойство двух противоположных и несводимых рационально полюсов яхва и сексуальности. Переменилось только название. а с ним, соответственно, и точка зрения. Теперь утраченного Бога следовало искать внизу, а не наверху. Но если некая сила все же существует, то есть ли разница в том, как ее называть? Если бы психологии не существовало вовсе, а были лишь конкретные вещи, ничего не стоило бы разрушить одну из них и заменить другой. Но в реальности, то есть в психологическом опыте, Остается все те же настойчивость, робость и принуждение. Ничто бесследно не исчезает. Никуда не денутся и вечные проблемы. Как преодолеть страх или избавиться от совести, чувства долга, принуждения или подсознательных желаний? И раз мы не в состоянии их решить, опираясь на нечто светлое и идеальное, не следует ли обратиться к силам темным, биологическим? Эта мысль пришла ко мне неожиданно. Но ее смысл и значение я понял гораздо позже, когда анализировал в своей памяти характер Фрейда. У него была одна отличительная черта, которая более всего меня занимала. В нем ощущалась какая-то горечь. Она поразила меня еще в первый мой приезд в Вену. И я не находил этому объяснения, пока не увидел здесь связь с его представлением о сексуальности. Хотя для Фрейда сексуальность, безусловно, означала своего рода нуминозум, тем не менее и в терминологии, и в самой теории он, казалось, описывал ее исключительно как биологическую функцию. И только волнение, с которым он говорил о сексуальности, показывало, насколько глубоко это его затрагивало. Суть его теории состояла в том, как мне во всяком случае казалось, что сексуальность содержит в себе духовную силу или имеет тот же смысл. Но слишком конкретная терминология оказалась слишком ограниченной для этой идеи. Мне подумалось, что Фрейд на самом деле двигался в направлении прямо противоположном собственной цели, действуя таким образом против самого себя. А нет ничего горше. нежели сознание, что ты сам свой злейший враг. По его же словам, Фрейд постоянно испытывал ощущение, что на него вот-вот обрушится некий поток черной грязи, на него, который более чем кто-либо погружался в самые темные его глубины. Фрейд никогда не задавался вопросом, почему ему постоянно хочется говорить именно о сексе. почему в мыслях он все время возвращается к одному и тому же предмету. Он так и не понял, что подобная однообразность толкования означает бегство от самого себя или, может быть, от иной, возможно, мистической стороны своего «я». Не признавая ее существование, он не мог достичь душевного равновесия. Его слепота во всем, что касалось парадоксов бессознательного и возможностей двойного толкования его содержимого не позволяла ему осознать, что все содержимое бессознательного имеет свой верх и низ, свою внешнюю и внутреннюю стороны. И если мы говорим о внешней его стороне, а именно это делал Фрейд, мы имеем в виду лишь половину проблемы, что вызывает нормальное в такой ситуации. бессознательное противодействие. С этой фрейдовской односторонностью ничего нельзя было поделать. Возможно, его мог бы просветить какой-нибудь внутренний опыт, как мне думается, и тогда его разум счел бы любой подобный опыт проявлением исключительно сексуальности или, на худой конец, психосексуальности. В каком-то смысле он потерпел поражение. Фрейд представляется мне фигурой трагической. Он, вне всякого сомнения, был великим человеком и еще трогательно беззащитным.